Глава 19. На стороне живущих. Эпиграф. И что ближе сердцу, что познало боль, досталась честь страдальца при голубить. Эмили Дикинсон. Медленно наступал вечер. В ожидании ночи солнце не жалело последних лучей, как пиротехник, припавший под занавес салюта самые впечатляющие фейерверки. Лес горел огнём, на первом плане пламенели клёны, ясени и берёзы. От них старались не отстать отступившие на шаг лиственницы и липы. Не сдавались также темнеющие буки, брызжущие чёрной кровью листвы сумахи, красные американские дубы, малиновые рябины. Дальше высилась стена елей, над ними громоздились острые скалы. Габриэль залил в Гринфилде полный бак отрегулировал уровень масла, сменил запасное колесо. Найдя его в мастерской, Алиса поделилась с ним сведениями от Саймура о происхождении Глока и о непонятных скитаниях её Ауди, чудом перенёсшись на архиепископский мост. Чутьё не позволило ей поделиться волнением из-за непонятного предмета у неё под кожей. Лучше было подождать и сперва разобраться в этом самой, а уж потом обрушить на него эту невероятную новость. Где-то у Бретлбора на дороге опрокинулась цистерна с горючим. Из-за разлива бензина пожарные и полиция перегородили федеральную автостраду номер 91 и оцепили периметр безопасности во избежание возгорания. Покинув широкую трассу и избрав второстепенные дороги, Шелби вынужденно сбавил ход. Сначала двое полицейских бурно сетовали на судьбу, но постепенно под влиянием природных красот успокоились и расслабились. Они настроились на местную радиоволну, транслировавшую добрые старые мелодии. Американский пирог дона Маклина, только на сегодня Джорджа Харрисона, Золотое сердце Нила Янга. Они даже купили на обочине местного сидра и кексы с корицей. Почти на час они забыли о своём расследовании. От пейзажа нельзя было оторвать взгляд. Повсюду вились живописные тропы, журчали горные ручьи. Меняли друг друга плащадки с панорамным обзором. Местность преимущественно холмистая, иногда разглаживалась, и тогда дорога бежала километр за километром мимо живописных посёлков, забившихся в безвремени ферм, бескрайних пастбищ, где мирно пасли молочный скот. Алиса заслушалась урчанием мотора. Вспоминалась юность, каникулы в Нормандии. Время застыло, В каждом населённом пункте по пути они ловили себя на ощущении, что вернулись в прошлый век. Казалось, они движутся по почтовой открытке Новой Англии с иллюстрациями. Здесь старые склады, там молочные фермы с мансардами, выплывающие из пылающей листвы. Очарование прервалось в тот момент, когда Алиса открыла бардачок, чтобы вынуть свою кобуру. В первые годы полицейской службы она посмеивалась над опытными коллегами, никогда не расстававшимися с оружием, но со временем она уподобилась им. Ей требовалось чувствовать тяжесть ствола, придававшую уверенности. С ним ей сам чёрт был не брат. Пистолет никуда не делся из кожаной кобуры, но рядом с ним она увидела детскую игрушку металлический автомобильчик с белым кузовом, украшенным синими полосами, копию Мустанга Шельби, в котором они ехали. Это что? Габриэль глянул на игрушку. Думаю, любимая штучка Кенни. Раньше её здесь не было. Габриэль пожал плечами. Наверное, вы плохо смотрели. Я уверена, что когда я клала в бардачок пистолет, в нём было пусто, отчеканила Алиса. Какая разница, поморщился он. Я думала, что у нас нет друг от друга секретов. Мне дал это Кузен Барби, сказал со вздохом Габриэль. Между прочим, он симпатяга. Он коллекционирует игрушечные машинки, набрал уже 300, не представляете? С трудом отозвалась она, не сводя с него взгляд. От раздражения он повысил тон. Подумаешь, автомеханик сделал неприятное, подарил машинку. Я взял, чтобы его не обидеть. Ну и что? Жест вежливости, не более того. Стоит ли дуться из-за такой ерунды? Хватит делать из меня дуру, взорвалась Алиса. Хотите, чтобы я поверила, что вы до того приглянулись этой деревенщине, что он расстался с машинкай и своей коллекцией, чтобы сделать вам приятное? Между прочим, на упаковке осталась цена. Габриэль сердито глянул на неё и закурил сигарету, ждавшую своей очереди у него за ухом. Салон заволакло дымом. Алиса наморщила нос и опустила стекло, не спуская с агента ФБР глаз. Она наблюдала за его зрачками, ждала, пока разгладится его недовольное лицо, чтобы угадать правду, решить загадку. Ответ пришёл сам собой. У вас есть сын, пробормотала она, как будто обращаясь к самой себе. Он застыл. Оба долго молчали. Вы купили эту игрушку сыну, нарушил молчание Алиса. Он посмотрел на неё, его чёрные глаза пылали как раскалённые угли. Алиса поняла, что ступила на минное поле. Так и есть, сознался он, затягиваясь. У меня растёт сынежка. Захотелось сделать ему подарок. Что нельзя? Алиса устыдилась, ей стало неудобно, а желание продолжать этот разговор пропало. Тем не менее, у неё вырвался вопрос. Как его зовут? Гэбриэл сделал громче радио и покачал головой. Он не ждал этого неуместного вторжения в свои личные дела. По-моему, у нас из-за этого полно проблем, шефэр. Он погрустнел, поморгал и выдавил. Его зовут Тео. Ему 6 лет. Алиса поняла по его интонации, что это болезненная тема. Она виновато понизила тон и примирительно молвила: "Чудесная машинка", она указала пальцем на Шелби. "Ему понравится". Кейн бесцеремонно вырвал игрушку у неё из рук и выбросил в окно. Всё это бестолку. Всё равно я с ним не вижусь. Нет, Габриэль, она схватилась за руль, чтобы заставить его остановиться. Он сердито затормозил, свернул на обочину и выскочил из машины. Алиса смотрела в зеркало, как он удаляется. Они находились на узкой живописной дороге, петлявшей по долине. Габриэль уселся на скальный выступ, торчавший над откосом. И докурив сигарету, сразу начал новую. Алиса тоже вышла из машины, подобрала игрушку и подошла к Габриэлу. Мне очень жаль, сказала она, шагнув к нему. Не подходите к краю, это опасно. Раз это опасно для меня, значит, опасно и для вас. Она наклонилась и увидела внизу озеро. В воде отражалась вся сказочная осенняя палитра. Почему вы не видите с ним чаще? Он живёт с матерью в Лондоне. Это долгая история. Она вытащила у него из пачки сигарету, долго пыталась прикурить на ветру, но потерпела неудачу. Он дал ей свою горящую сигарету и в самый неожиданный момент высказал то, что было у него на сердце. Я не всегда работал в ФБР. До экзаменов в бюро я был обычным копом в Чикаго. Он прищурился, погружаясь в воспоминания. Там я родился. там познакомился с женой. Оба мы росли в украинской деревне, это квартал иммигрантов из Восточной Европы. Довольно тихое местечко к северо-западу от Чикаго Луп. Вы работали в убойном отделе? Да, причём в южном округе, где сосредоточены самые горячие места города. Энглвуд, Нью-Сити. Он выдохнул облако дыма и продолжил. Это грязные дыры, где орудуют банды, где властвуют страх и отчаяние. А полиция почти бессильна. Целые территории спасавали перед бандитами, корчащими себя, лица со шрамами и сеющими ужас при помощи автоматных очередей. В его памяти всплывало недалёкое прошлое. Он предпочёл бы ничего такого не вспоминать, но некоторые эпизоды было невозможно забыть. У вас никогда не было впечатления, что мы, копы, работаем ради мёртвых? Если поразмыслить, то это перед ними мы отчитываемся. Это они не дают нам спать ночами, когда от нас ускользают их убийцы. Жена часто меня упрекала: "Люди, с которыми ты проводишь больше всего времени, мертвецы. Ты никогда не занимаешь сторону живых". В сущности, она была не так уж не права. Алиса перебила Габриэла, не дав ему закончить монолог. "Неправда. Всё наоборот. Мы трудимся ради их родных, ради тех, кто их любил". Мы хотим, чтобы они могли их оплакать. Хотим торжества справедливости. Хотим, чтобы убийцы перестали убивать. Он с сомнением покачал головой и продолжил развивать свою мысль. Однажды я решил по-настоящему помогать живым. В Энглвуде я находился в постоянном контакте с членами ассоциации гражданских посредников. Это самые разные люди, по большей части местные социальные работники и бывшие заключённые. объединившиеся с целью делать то, на что не способны мы, слуги закона. Смазывать шестерни, не допускать конфликтов, снижать напряжённость и главное спасать тех, кто ещё может быть спасён. Самых молодых, в основном тех, кого ещё не погубили наркотики. Порой добровольцы без колебаний действовали на грани законности. Много раз я помогал им вытаскивать из ямы юных проституток, снабжал их фальшивыми документами. конфискованными у наркодилера в деньгами, билетами на поезд, чтобы они уехали на западное побережье, адресом, по которому сдаётся угол или предлагается работа. Совсем как поле мелькнуло в голове у Алисы. В глазах у Габриэля отражался лес, придавая его взгляду тревожное напряжение. Убеждённый, что творил добро и недооценивал противника, отмахивался от предостережений и угроз. Она прасна Сутенёры и наркобароны не шутят, когда их пытаются лишить орудий труда. Он продолжил свой рассказ, иногда ненадолго умолкая. В январе 2009 года младшая сестра моей жены задумала покататься в выходной на лыжах с подружками в честь своего дня рождения и попросила нас одолжить ей внедорожник. Помню, как сейчас. Провожаю её и показываю жестами: "Будь осторожна, Жуанна, не болуйся на опасных спусках". На ней был тогда берет с помпоном, щёки раскраснелись на морозе. Ей было 18 лет. Кровь с молоком. Она села за руль, повернула ключ зажигания и машина взорвалась у нас на глазах. Мерзавцы из Энглвуда хладнокровно заминировали мой автомобиль. Гебрил молча прикурил очередную сигарету от тлеющего окурка и продолжил На следующий день после похорон сестры моя жена уехала из дому, забрав с собой нашего сына. Она поселилась в Лондоне, там живут её родственники. Потом всё быстро завертелось, она потребовала развода и напустила на меня свору адвокатов. Меня обвинили в семейном насилии, в алкоголизме, в хождении по проституткам, предъявили сфабрикованные свидетельские показания, вырванные из контекста из смс. Я не смог защититься, и она добилась права исключительной опеки над Тео. Он жадно затянулся и затушил окурок о камень. Мне оставили право видеться с сыном не чаще двух раз в год. Однажды я не выдержал, прилетел к Женеванглю и попытался её урезонить, но ничего не добился. Опять вступили в дело адвокаты, в этот раз они добились полного запрета на мои встречи с Тео. В его взгляде читалась покорность судьбе. Уже почти совсем стемнело. Поднялся ветер, заметно похолодало. Растроганная Алиса положила руку ему на плечо, но тут наметившемуся сближению помешал телефонный звонок. Они переглянулись, понимая, что приоткрывшееся было калитка в потайной сад сейчас опять закроется. Алиса взяла телефон. "Да, Сеймур", ответила она, включив громкую связь. Я нашёл сахарный завод. Я уже здесь. Ну и местечко. Жуткая дыра, Они иначе здесь снимали живых мертвецов. Опиши, что видишь. Вижу преддверие ада. Не преувеличивай. Я преуменьшаю. Разверзлись хляби небесные, а я без зонтика. Наплюйся и мур. Главное, что у тебя есть фонарь, клещи и флуоресцентные трубки. Ты всё захватил. Всё лежит у меня в рюкзаке. Булькающий голос полицейского, усиленный громкой связью, разносился по всей долине, отражаясь от склонов скал. По словам Кастели, этот заводик стоит заброшенный уже 30 лет. Я в главном цеху он наполовину обрушился. Всё заржавело, кусты вымохали в человеческий рост. Алиса закрыла глаза, припоминая тамошнюю топографию, как она её запомнила по отцовскому рассказу. Так. Теперь выйди через задние ворота. И поищи башню-накопитель, с виду это бункер. Прошло несколько секунд, и Сеймур снова заговорил. Вижу высокую узкую ямку, заросшую плющом. Не удивлюсь, если это логово гигантского червяка. Алисе в отличие от него было не до шуток. Обойди башню, за ней должны быть три каменных колодца. Снова ожидание. Вижу колодцы, все три забраны решётками. У Алисы ускорилось сердцебиение. Начни со среднего. Можешь поднять решётку? Погоди, дай подключить гарнитуру hands-free. Первая хорошая новость решётка не заварена. А вот и плохая под решёткой чугунная крышка. Можешь её приподнять? Она весит целую тонну. Всё, убрал. Алиса перевела дух. Что ты видишь внутри? Ни черта не вижу. Включи фонарь, балбес. Думаешь, я не включил? Говорю тебе, там ничего нет. Флуоресцентная трубка. Телефон разразился невнятным бурчанием. Пойди, пойми, как работают эти штуковины. Отни терпения, Алиса повысила голос. Берёшь трубку, сгибаешь посередине, трясёшь, чтобы загорелась и бросаешь вниз. Через несколько нескончаемых секунд сы мурдоложил. Пусто, как не знаю где. Пусто и сухо. Быть того не может. А что я должен был найти, сообразил наконец со следамицы Сеймур. Алиса сжала ладонями лицо. Труп, вона. Это же бред. Поищи в двух других колодцах, приказала она. На них решётки заварены и заржавели, их, похоже, уже вечность не открывали. На что тебе клещи, действуй. Нет, у Шалиса действиям конец. Хватит с меня твоих дуростей. Я возвращаюсь в Париж. Среди леса, более чем в 6000 км от заброшенного мозельского завода, Алиса бессильно сжала кулаки. Сеймур ошибался. Где-то там был спрятан труп, она несколько в этом не сомневалась. Она уже собиралась разъединиться, как вдруг из телефона хлынул поток ругательств. Сеймур тревожно окликнула она его. Молчание. Она в страхе переглянулась с Габриэлем, тоже несмотря на незнание французского, почувствовавшего, что что-то пошло не так. "В чём дело, Саймур?" крикнула она. В затянувшейся паузе они довольствовались металлическим скрежетом. Потом раздался голос Саймура. "Я же говорил, дерьмо в кубе. Ты была права насчёт трупа". Алиса закрыла глаза, готовая благодарить небеса за этот подарок. Только он не в колодце, уточнил полицейский. Это вон, пролепетала Алиса. Никакое это не вон, а молодая женщина, связанная и удавленная. Ну-ка, ну-ка, так и есть. Бедняжку задушили колготками. Алиса попыталась сохранить хладнокровие. Какова степень разложения трупа? Темно, хоть глаз выколи, и льёт как из ведра, а так, конечно, Я бы сказал, что она пролежала мёртвой от силы 2-3 дня. Гэбриэл разинул от недоумения рот. Вы можете мне объяснить, что там происходит? Алиса коротко изложила ему ситуацию по-английски. Уже через секунду у федерального агента созрел вопрос. Спросите его, какого цвета колготки. По показаниям очевидцев на Элизабет Харди в день убийства были розовые. Какого цвета колготки, Саймур, спросила Алиса? Темновато, чтобы разглядеть. Я вынужден разъединиться, Алиса, мне придётся обратиться в местную полицию. Подожди, Сеймур, умоляю, скажи про цвет, крикнула она. Я бы сказал, красные. Вернее, розовые. И он отключился. Алиса и Гэбриэл смотрели друг на друга в потрясении. Кошмар продолжался.